с этими словами он грациозно поклонился нам и исчез. В верхнем этаже коттеджа находится рабочий кабинет императора, представляющий собой довольно большую комнату, библиотеку, очень просто обставленную и кончающуюся балконом, выходящим на море. Император может отдавать приказы своему флоту, не выходя из кабинета. Для этой цели имеется зрительная труба рупор и небольшой телеграф приводимый в действие императором собственноручно мне бы очень хотелось осмотреть эту комнату во всех подробностях и задать целый ряд вопросов но я опасался как бы мое любопытство не показалось нескромным кроме того меня больше интересует общая картина а не отдельные детали я путешествую для того чтобы наблюдать и составить себе суждения о вещах в целом, а не для того, чтобы их измерять и перенумеровать. Наконец, мне оказали особую честь, разрешив осмотреть коттедж в присутствии, так сказать, его обитателей. И я хотел показать себя достойным такого доверия, избегая чрезмерно подробного осмотра. Поделившись своими мыслями с госпожой н. которая вполне меня поняла, я поспешил к императрице и наследнику, чтобы откланяться. Выйдя из коттеджа, я сел в экипаж и отправился в Орониенбаум, знаменитую резиденцию Екатерины Второй, выстроенную Меншиковым. Несчастный, как известно, был выслан в Сибирь, не успев закончить отделку дворца, который был признан слишком царственным для министра. Теперь он принадлежит великой княгине Елене, невестке нынешнего императора, расположенный в двух или трех милях от Петергофа, на продолжении того же кряжа, на котором стоит Петергофский дворец, неподалеку от моря, а Раниенбаумский дворец имеет внушительный вид, хотя он и выстроен из дерева. Несмотря на безрассудную роскошь своего строителя и пышность великих людей, Обитавших в нем впоследствии, дворец не поражает своими размерами. Террасы, лестницы и пологие спуски, утопающие в цветах, соединяют дворец с парком и чрезвычайно его украшают. Архитектура его сама по себе довольно скромная. Великая княгиня Елена, со свойственным ей вкусом, превратила Арениенбаум в прелестный уголок. На перекорунылой местности и воспоминанием о происшедшей здесь трагедии. посмотрев дворец, я попросил показать мне остатки крепостцы, откуда Петра Третьего перевезли в робшу где он был задушен. Меня повели в уединенную рощу со следами какого-то жилья. Высохшие рвы, полуисчезнувшие валы и груды камней — современные руины, обязанные своим происхождением не столько времени, сколько... политическим событиям. Но жуткая тишина и безлюдье, окружающие эти проклятые развалины, красноречивее всяких слов говорят о том, что хотели бы скрыть от нашего взора. Здесь, как и везде, официальная ложь опровергается фактами. Люди исчезают, но их дела оставляют неизгладимый след в зеркале истории. Если бы я и не знал, что замок Петра III был разрушен, я бы догадался об этом. При виде усилий, с какими здесь стараются уничтожить память о прошлом, я удивляюсь тому, что еще сохраняют кое-что. Нужно было не только разрушить крепостцу, но и срыть до основания дворец, расположенный неподалеку отсюда, ибо каждый приезжающий в Вороненбаум видит следы тюрьмы. где Петра III заставили подписать отречение от престола, превратившееся для него в смертный приговор. В Орененбаумском парке, большом и тенистом, я посетил несколько павильонов, в которых Екатерина II принимала своих возлюбленных. Некоторые из них великолепны, иные очень безвкусны. В общем, их архитектура лишена стиля, хотя они достаточно хороши для своего назначения. Возвратившись в Петергоф, я провел третью ночь в театре и утром уехал в Петербург.